Издательство Эксмо. Евгения Александрова. Проклятый капитан. Сковать шторм. Пролог. Последний месяц лета, год восемьдесят шестой от первого слова. Архипелаг Итан. Северный остров. Кровь из разбитой губы попала в рот. Алекс сплюнул, повернув голову, отозвался болью ушибленный висок. Проклятые и варцы. Занесло же их в таверну, так не кстати. Конь в упряжке повозки фыркнул и, понукаемый кучером, прибавил ходу. Соленый ветер крепчал, волосы лезли в лицо, цепляясь за серьгу в ухе. С моря надвигался шторм. Тучи клубились на потемневшем небе, оно все больше набиралось гнева и готовилось разъяриться грозой. Шквалистые порывы доносили с близкого берега брызги, поднимали пыль на дороге, и гнули ветви деревьев так, что те скрипели и трещали. Наконец впереди у развилки на дороге показался старый рыбацкий дом. «Останови», — скомандовал Алекс кучеру, и когда повозка со скрежетом притормозила, спрыгнул на землю. «Погоди здесь, я недолго». Деревня будто вымерла. Вокруг никого, никакой суеты перед штормом. Даже псы не лаяли. В соседних домах было темно, Кое-где окна и вовсе заколочены досками. Похоже, стоило приехать раньше. А ведь если бы не случайные обстоятельства, он бы еще не скоро добрался до родного дома. Привычно скрипнула знакомая калитка, а узкая тропинка к дому заросла травой. Живы хоть. Алекс громко ударил старым железным кольцом об дерево, а потом с силой отворил незапертую дверь и, пригнувшись, вошел внутрь. Сколько тут не был. Года полтора, показалось, даже потолки в доме стали ниже. Алекс с осторожностью выпрямился, едва не задевая головой доски. «Отец!» — позвал он. Вскоре раздался легкий скрип старых досок, но вместо отца из маленькой комнаты вышла заспанная мачеха. Она держала в дрожащей руке масляную лампу и щурилась, вглядываясь в полумрак перед собой. В свете огня морщины на ее лице казались резче и глубже, чем раньше. Какой дряхлой она теперь стала. Остро кольнула жалостью. «Алекс? Ну как же?» проскрипела она со старо-иварским акцентом, грубо и с твердыми согласными. Алекс и забыл, как говорят тут, в деревнях. «Письмо вы, значит, не получили?» Он сбросил камзол на сундук в углу и тяжело выдохнул. «Где отец?» «Он болеет и слаб. Спит!» поживав губами, Грея сухо спросила. «Ты голоден?» «Нет, матушка». Алекс позволил себе скупую улыбку. «Я похож на голодного. У меня немного времени, к сожалению. Нужно поговорить с отцом и с тобой». Грея сощурилась, осмотрев его разбитое лицо, но только молча ушла на кухню. «Пропадает невесть сколько!» а потом валится на голову весь драный, как подзаборный кот. Донеслось оттуда ворчание старухи, которая загремела посудой в шкафах. — Капитан Дельгар, герой, какша-какша! — передразнила она. — Двадцать девять лет, а сам? Не желая слушать ее брюзжение, Алекс одернул порванный в таверне рукав и прошел в комнату к отцу. Тот и правда выглядел плохо. Бледный, осунувшийся. Он лежал на низкой кушетке у самой стены, дышал сипло, с трудом. Отсушел девятый десяток, и болезни год за годом подтачивали, ослабевшие здоровье. Он даже не пришел в себя, когда Алекс присел рядом и замер, изучая отцовское лицо. Спокойное, расслабленное, простое. Но в его мягких чертах, сглаженных временем, во впавших щеках, в фамильной горбинке носа, Алекс искал что-то иное, темное, опасное, отпечаток древнего зла. Алекс вздрогнул, когда сзади подошла мачиха с мокрым полотенцем в руках и сказала, нака ка вытри кровь! Красавец!» Он поднялся и осторожно оттер краем полотенца разбитую и распухшую губу, посмотрел на красное пятно на ткани и перевел взгляд на хмурую мачеху. Та снова заворчала, но уже как будто теплее. — Ну чего ты тут стоишь, смотришь? Старику покой нужен. — Хочу, чтобы вы уехали отсюда. Плохие новости есть. Заберу вас на Ясном и отвезу в столицу, в свой дом. Он все равно пустует, а там вы будете в безопасности. Грея хрипло воскликнула. — Ты смерти его хочешь или что? Никуда он поехать не сможет. — да ему спокойно дожить!» «Да не выйдет здесь спокойно дожить, мать!» Не сдержался Алекс. «Сегодня в таверне местные и варцы сцепились с моими парнями только из-за того, что те чужаки и говорят на другом языке. Я потерял убитыми боцмана и двух крепких матросов, а еще троих замели за драку местной власти. Слышишь? И будет только хуже. Может начаться новая война». Мачеха гневно отвернулась в сторону, заворчав под нос. «Говорит-то о кидворцкого вельмоши тепереча! Эй, штептеется! Потерял убитый мион!» Алекс пожалел о резких словах. Попробовал утихомирить мачеху и приобнял, отводя обратно на кухню. «Я хочу как лучше. Послушай меня!» «Тебя, дружочек, не было здесь пять лет!» Тебя и твоего брата, который спешал в Ивар, не знам зачем. С чего же я должна тебя слушать? — Я писал вам и высылал деньги. Я не мог прийти. Грэй откнула скрюченным пальцем в сторону спящего отца. — Посмотри, как думаешь, нужны ему твои деньги? Алекс медленно потянул носом в воздух, успокаиваясь. Он не мог назвать причину, по которой ушел тогда из дома и не появлялся так долго. Не мог сказать, как, кроме всего прочего, ему тяжело находиться здесь, видеть дом своего детства и понимать, что теперь ничего не будет, как прежде. И что все, что он знал о родных, перевернулось с ног на голову. Но Алекс не желал, чтобы они погибали здесь в одиночестве, забытые всеми. «Может, заваришь чайку?» «У вас еще остался тот, что я передавал из последнего рейса?» — примирительно спросил он. Котелок на кухне закипал долго. Алекс сел на край табурета, облокотившись о шаткий подоконник, и посмотрел в окно. Пытаясь погреть что-нибудь из еды, Грея все-таки застучала кастрюлями, а потом поставила перед ним чашку, ту самую с отколотым краешком, которая когда-то принадлежала ему, семнадцать лет назад. На улице мгновенно потемнело. Пошел дождь. Сначала мерно, будто гроза не решилась тревожить покой старого дома и спящего в соседней комнате старика. Старика, с которым Алекс может больше никогда не поговорить. Но и ждать нельзя. И дождь разошелся сильнее. Начал заливать струями мутное стекло. Сверкнула молния. «Мы не уедем, Алекс!» Повернувшись и, вскинув голову, заговорила мачеха. Запавшие глаза блестели на высохшем лице. «Все уехали!» «Гисри уехали, уж верно, с месяц, как дорины что напротив, тоже!» «Собрали пошитки и к родственникам на юшной!» «Все бегут, а мы не уедем!» «Да, она такая же упрямая, как и отец!» «Вы погибнете здесь!» Будет война, понимаешь? Не померли в летний мятеж, не помрем и сейчас. А нет, так туда нам и дорога. Она глянула на улицу, отодвинув край занавески. Тебя там ждут. Алекс отпил глоту горячего чая и с досадой поднялся. Отец, похоже, и впрямь не переживет это плавание. Иначе он забрал бы их сейчас насильно, чтобы мачеха там не бормотала. ладно отец А с ней что будет? — Матушка, послушай меня. Еще есть время. Недели две точно. Он подошел и взял ее за руки. — Я отправлю к вам лекаря из столицы. Пусть посмотрят, и вы сможете уехать вместе с ним. Хорошо. Я не оставлю вас одних. Ступай, ступай. Пришлю весточку, если отцу станет лучше. Она отвернулась, будто пряча слезы. Алекс молча обнял ее, поцеловал в седые волосы и, не оглядываясь, вышел за порог, где под дождем ждала повозка. Он пришел сюда слишком поздно. Он мог бы увезти сварливую старуху прямо сегодня, забрать ее умирающего отца, но они не простят этого до конца дней. Старики перед смертью так привязываются к родной земле, точно она их манит. Сжимая пальцы, Алекс провел ладонью по лицу, подставил его ливню и вгляделся сквозь потоки в черные тучи. Когда-то эти места были и его родиной. Давно, но ведь были. Быть может, и он в старости вернется сюда умирать. Алекс обернулся на покосившийся дом, едва различимый в косых струях воды. «Давай, налетай ветер, хлещи!» Непогода охотно отозвалась на его мысли. Ливень зарядил мощнее, сплошной стеной заливая все вокруг. Тряхнув головой, Алекс подошел к мокнущему под деревом кучеру. «Трогай!» — скомандовал он ему и вскочил внутрь. «Если он не сможет забрать с острова отца с мачехой, то должен сделать все, чтобы повлиять на эту войну. Пока есть хоть малейшая возможность. Его предок и так натворил много зла. теперь Его черед что-то исправить.